Глава третья «Вот это да!» — присвистнул маг когда я замолчала. «Ничего себе новости! С утра пораньше!» — озадаченно кашлянула Ланка. «Это что же получается? В долине Нол-Рох мы спасли местного принца?» «Дело не в этом, Рыжик», — задумчиво проговорил Ник. «Насколько я понял, главная проблема Мирта в том, что он теперь, как все...» В смысле такой же неуравновешенный, особенно в зверином облике. А это, в свою очередь, означает, что королем ему уже не быть. «Зато он оборотнем стал», — не согласилась ведьмачка. «Это чего-то да значит», — Линель покачал головой. «Если для него нет замены, то химерам придется несладко Без вожака они не смогут нормально воевать с нежитью. Если они не смогут воевать, то твари в горах скоро станет больше». «Рано или поздно здесь начнут образовываться тёмные пятна, а что происходит с магией вблизи скверны, вам известно не хуже меня. Тебе напомнить, что скрывается в Лазуревой долине и что произойдёт, если защитный барьер вокруг неё рухнет?» Я тяжело вздохнула. «Ты не виновата». Тут же отреагировал Линель. «Всё это не более чем совпадение». «Да, но это ведь я подтолкнула мир-то к переменам. Ты спасла ему жизнь». «Если бы не ты, у нас не было бы Злюки. Разве оно того не стоило?» Я опустила взгляд на внимательно изучающую меня кошку и признала. «Злюка уже давно полноценный член нашей команды. Но меня все равно тревожат слова Неллы Арти. Почему она так испугалась, узнав, что мастер мир не Амра, а Ари? Дорогая, ты случайно не знаешь?» Химера вместо ответа с урчанием потерлась о мою руку. «Видимо, она не считает это катастрофой», — задумчиво обронил Линель, не сводя глаз с нежничающей кошки. «А может, наоборот?» — предположила Ланка. «Может, это даже хорошо, что Мрон стал нормальным? Злюка у нас девушка умная. Зачем ей делать плохо мастеру Мирту? Они же связаны. Наверное, чувствуют друг друга. Быть может, даже мысли один у другого читают. И вообще...» «В пещере у того кошмарного зомби с ними ничего плохого не случилось». Ник также замедленно кивнул. «Там Мирт впервые сменил форму и никого из нас не поранил. И это, как мне кажется, хороший признак». Я запоздало вспомнила, каким был Мрон сразу после того, как вернул человеческий облик. И то, каким озабоченным выглядел Вилли, когда тот к нам подошел. Мрону тогда потребовалось время, чтобы прийти в себя». Да и вестника он едва не убил, но все же справился, переборол инстинкты и не тронул даже вампиров. «Значит, вы все-таки нашли с ним общий язык?» Сделала я единственно возможный вывод, а затем приподняла кошку и заглянула в ее прищуренные глаза. «Без твоей помощи Мирт не смог бы сменить обличие. Без тебя он не сохранил бы память о случившемся и не смог бы себя контролировать, не будучи зверем, не сразу после того, как стал человеком, «Но если это так, то почему ты все еще здесь? Почему осталась с нами, а не с ним?» «Корр!» — насмешливо отозвался притаившийся под потолком кори, о котором, признаться, я едва не позабыла. «Пф!» — фыркнула в ответ злюка, после чего вывернулась, выкрутилась и, спрыгнув на пол, с гордым видом удалилась в соседнюю комнату. Мы проводили ее недоумевающими взглядами. «Давайте завтракать, что ли?» — со вздохом предложила Ланка — когда стало ясно, что Химера не собирается нам помогать. А потом прогуляемся по Норну. Про него столько слухов ходит, что мне прямо не терпится все их проверить. А там, кто знает, может нам удастся что-нибудь выяснить? Так тебе и рассказали все местные тайны, хмыкнул Мак, первым усаживаясь за стол. Но вот грифоном я бы точно сходил. Как думаете, дядюшка сильно удивится, если я по ним курсовую напишу? Я непроизвольно улыбнулась. «Не знаю насчет курсовой, но то письмо он тебе точно не простит». «Да и сан с ним!» — легкомысленно отмахнул Ник. «Кто здесь поминает темного бога?» Вдруг сгустилось над столом зловещее черное облачко. «Привет, Нор!» — хором поздоровались мы, когда на месте облачка сформировался знакомый силуэт. Призрак по очереди нас оглядел и усмехнулся. «Ну и крепко же вы спите. Я за это время успел везде полетать, все изучить и даже кое-что подслушать». «Да?» — удивилась Ланка, первый потянувшись за блинами. «Ну, тогда рассказывай. Надо же нам знать, к чему готовиться». Спустя полчаса мы все-таки выбрались на улицу и, покрутив головами, потопали в сторону виднеющейся неподалеку площади. Площадь, как и в Нейме, была здесь всего одна. Правда, по размерам прилично побольше, да и улица тут была не одна, целых семь. Причем только на той, где мы находились, я насчитала больше двух с половиной десятков домов. И все же до полноценного города Норн откровенно не дотягивал, но лишь потому, что по давней традиции дома предоставлялись лишь семейным мроном, а семьи тут, насколько я поняла, Было принято заводить большие, чтоб по трое-четверо детей, не меньше. Вот для детей и создавались наилучшие условия. Тогда как остальные жили по соседству, тут, рядом, прямо внутри тех самых скал, что возвышались над нами черными громадами. Я, когда подключила прозрение и увидела то, о чем нам уже успел поведать Нор, пораженно покачала головой. Вот уж и правда, скрытный народ. Все горы... Насколько доставало заклинание, напоминали муравейник. Наверху, там, куда человеку было сложно добраться, целыми стаями гнездились грифоны. А чуть ниже в скалах было проделано множество ходов, по которым сновало такое количество ярко-салатовых аур, что мне стало слегка не по себе. А нам говорили, что мронов совсем немного. «Угу, сейчас. Я только навскидку сотни-две ауру глядела». «И это помимо тех, кто нес службу рядом с долиной. Сколько же их тогда всего? Ты посмотри, сколько здесь детей!» вполголоса полголоса обронила Ланка, когда мимо с хохотом и визгом промчалась в ватага мальчишек. Хотя нет, не только мальчишек. первый воинственно размахивая деревянным кинжалом, бежала высокая, крепко сбитая и бойкая девочка лет десяти, которую сопровождал довольно крупный пес. При виде нас он мгновенно насторожился, и предупреждающе оскалился, но быстро понял, что угрозы нет, и снова принялся беззаботно скакать вокруг хозяйки, словно самая обычная собака. А девочка, мельком на нас покосившись, что-то звонко скомандовала, и вся ватага с удвоенной прытью помчалась в конец улицы, набегу переговариваясь и обсуждая, как они будут ловить какого-то лорти. «Ты же говорила, что девчонок здесь нет», обернулся в мою сторону Ник, когда дети пробежали мимо. В полноценных союзах у Мронов рождаются только мальчики. Разве нет? Я пожала плечами. Скорее всего, в малышке кто-то признал свою пару и теперь просто ждет, пока она вырастет. А, ну и долго же ему придется ждать. Поэтому-то ее сюда и привезли, балда. Пренебрежительно фыркнула Ланка. магна это ничего не сказал. Просто кивнул. А я поискала глазами, Однако, вопреки ожиданиям, злюки нигде не увидела. Так как ушла полчаса назад из дому, так до сих пор и не объявилась. Хотя у меня было стойкое ощущение, что химера по-прежнему находится где-то неподалеку, только почему-то не хочет это показывать. А вот химеру Неллы Арти я к собственному удивлению приметила. Оказывается, пока мы гуляли, хитрая бестия потихоньку следовала за нами, прячась запечными трубами незаметно перелетая с одной крыши на другую. Зачем? Вопрос, конечно, интересный, но очень надеюсь, что всего лишь из любопытства. Ну или на случай, если мы заберемся куда-нибудь не туда. «Ого, какой домина!» — присвистнул Ник, когда мы добрались до площади и посторонились, пропуская еще одну стайку мальчишек, кинувшуюся догонку за первый. Дом, который привлек его внимание, и впрямь выглядел внушительно. Просторный, высотой аж в четыре этажа, что для Норна было нетипично. Весь какой-то торжественно нарядный, да еще и стоящий на видном месте. Наверное, тут и живет загадочный Амунарин, являющийся главой этого странного народа. Вот только почему вокруг ни души? Если бы не дети, можно было бы вообще сказать, что Норн вымер. «Смотрите, Грифон!» вдруг прошептала Ланка, и ткнула пальцем на очищенный от снега пятачок, где с невозмутимым видом чистила перья на редкость крупная, покрытая ослепительно-белой шерстью создание, при виде которого наша ведьмачка восхищенно выдохнула. «Ух ты! Какой красавец! Вот бы на таком прокатиться!» «Тебе же летать не понравилось!» — не применул уколоть ее Ник. «Неужели не помнишь, как вцепилась мне в шею и как в голос вопила, когда мы сюда летели?» Ничего я не вопила, просто на такой высоте голова закружилась. И вообще, можно же не лететь, а просто шагом пройтись. Чем грифон хуже лошади?» Я со скепсисом обглядела прихорашивающегося летуна, который был способен одним ударом клюва раздробить голову любому личу. как тяни мог бы разодрать стальной доспех, а при взлете, наверное, поднимал крыльями целую бурю. Но поскольку возле него нашлась невесть, откуда взявшаяся абсолютно спокойная злюка, то я не стала возражать, когда Ланка направилась в ту сторону. «Здравствуйте, уважаемый нел торжественно проговорила она, остановившись неподалеку от громадного зверя, — «можно к вам обратиться?» ник услышав это, прыснул в кулак, да и я, признаться, заулыбалась. Грифон же тем временем опустил крыло и с нескрываемым удивлением уставился на странную гостью. «Я вас не обижу», — по-своему расценила его поведение Ланка, заставив мага сдавленно хрюкнуть. «Просто вы очень красивый, мне еще не доводилось видеть таких удивительных созданий, и у меня к вам есть небольшая просьба». «Хррр!» — задумчиво оглядел ее Грифон. «Рыжик, ты что, серьезно решила на нем покататься?» — все еще веряще спросил ник «А что такого?» — на мгновение обернулась Ланка. «Он же умный и добрый, а я маленькая и легкая. Ну что ему стоит разрешить мне немного на нем посидеть?» У Грифона после таких слов глаза стали как два блюдца. Он даже про перышки свои позабыл и так странно изогнул шею, рассматривая дерзкую малявку, что я едва не посоветовала подруге отойти подальше. Однако, как только я раскрыла рот, Грифон неожиданно встрепенулся и курлыкнул. «Что? О, так вы не против! Здорово!» Тут же просияла Ланка и со всех ног ринулась к белоснежному красавцу. «Стой!» — ахнул Мак, попытавшись цапнуть ее за рукав. «С ума сошла! А вдруг он необъезженный?» «Это ты необъезженный!» — огрызнулась на бегу ведьмачка. «Отстань! Он меня не обидит! Он сам сказал, что покатает!» У Грифона от такого заявления челюсть отвисла чуть ли не до земли. А когда Ланка, едва не оставив в руках мага свою куртку, с горящими глазами ринулась в его сторону, ничего не понимающий зверь даже попятился, на всякий случай раскрывая крылья. Хорошо еще, что Ник ринулся в догонку и Рыжий снова пришлось от него уворачиваться. Исключительно поэтому на Грифона она все-таки не запрыгнула, после чего они вдвоем с Ником принялись носиться вокруг совершенно обалдевшего животного, продолжая при этом яростно припираться. «Ланка, не смей!» – прошипел Линель, в очередной раз досадно промахнувшись. «Не смей к нему подходить, слышишь?» «Да чего ты привязался?» – возмутилась в ответ рыжая, чудом успев юркнуть под крыло. «Отстань! Мы и без тебя прекрасно договоримся!» — Да с чего ты решила, что он тебя слушать будет? Это, между прочим, не твой Грифон. — Ну и что? Может, он передумает и захочет стать моим? — отозвалась откуда-то из-под брюха Ланка. Сам Грифон при этом сложил крылья, чтобы лучше видеть обоих спорщиков. После чего наклонился, просунул голову между передних лап и в немом изумлении уставился на сидящую под ним на нахалку. — А что? Я хорошая, добрая. «Буду тебя кормить, поить, чесать, даже готовить научусь, наверное», пробормотала она в качестве оправдания. А заметив, что Ник снова решительно к ней потянулся, торопливо выбралась по другую сторону от Грифона, прикрылась им, как скалой, и уже оттуда показала магу язык. «Что, съел?» Ник в сердцах выругался, а я тихонько хихикнула. Ситуация прямо на глазах превращалась в комическую. Да и рассерженный, не на шутку встревожившийся за подругу маг, выглядел призабавно. «Ланка, вернись!» — повысил голос парень, поняв, что в догонялке с ней безнадежно проигрывает. «А то что?» «А то я тебя!» К сожалению, что он планировал сделать с упрямой девчонкой, мы так и не узнали, потому что в этот самый момент в доме открылась дверь и на крыльцо вышла Нелла Арти в сопровождении мастера Мирта, и незнакомого пожилого Мрона с деревяшкой вместо левой ноги. «Что здесь происходит?» — осведомился он, грозно оглядев площадку перед домом. Я на всякий случай шагнула поближе к друзьям, а Ник с Ланкой сконфуженно умолкли. «Эр, ты? по очереди оглядел нас мастер Мирт. «Что вы собрались делать с Алозалем?» — удивилась следом за ним и Нелла Арти. «Алозаль?» — с недоверием переспросила Ланка — вопросительно уставившись на старика. Но тут Грифон, на котором скрестились все взгляды, с готовностью приосанился, и она огорченно вздохнула. «Эх, значит, это ваш Грифон?» Незнакомый Мрон кивнул настоящего рядом Мирта. «Вообще-то, его. И я искренне удивлен, что вас до сих пор не съели. Обычно Алло Заль не подпускает к себе чужаков». «Мяу!» — скромно напомнила о себе Злюка, И спрыгнула с крыльца, встав между нами так, чтобы её заметили. Старик при виде неё хмыкнул. «Ах, вот в чём дело. Значит, это ты его предупредила. Ну-ка, подойди. Дай на тебя взглянуть поближе». Однако Химера не захотела приблизиться. Ну, видимо, к местному вождю. Нелла Арти вроде говорила, что у него нет ноги. А если учесть, что никому другому такой большой и красивый дом принадлежать не мог... Думаю, я правильно догадалась, что перед нами стоял никто иной, как Амунарин, собственной персоной». Когда злюка не сдвинулась с места, старик как-то по-особенному прищурился и, глядя ей в глаза, с нажимом повторил «Подойди ко мне». Причем сказал он это таким тоном, что даже я поневоле качнулась вперед. Что-то было такое в его голосе властное, требовательное то, чему очень сложно противиться и отчего в груди требовательно зазвенела невидимая струна. Однако наша злюка даже ухом не повела, и вместо того, чтобы послушаться, лишь вздыбила шерсть на загривке и сердито зашипела. «Упрямая!» — беззлобно хмыкнул старик и вдруг толкнул локтем мастера Мирта. «Совсем как ты, никто другой не посмел бы мне отказать». На нее глаз вожака не действует, Спокойно отозвался тот. Даже я не могу ей приказывать. Амунарин остро на него посмотрел. «Совсем не можешь. Только попросить. И то без гарантии». «Да...» Протянул пожилой Мрон, пристально изучая рассерженную кошку. «С другой стороны, теперь у тебя не будет возможности отмалчиваться. Все, чего не расскажешь ты, мне охотно продемонстрирует она». Мастер мирт только усмехнулся. «Не больно на это рассчитывай. Характер это у нас схожие, и существует не так уж много вещей, в которых она со мной солидарна. Ничего, разберемся. Эрты, кто из вас леди Корно?» Я, поколебавшись, подняла руку. «Нам нужно поговорить», нетерпящим возражений тоном заявил старик и повелительным жестом указал на дверь. «Шшш!» Еще пуще ощетинилась злюка, решительно загородив меня собой, но Мрон только отмахнулся. «Да не съем я ее, не дергайся, и ты не дергайся!» Снова повернулся он к заметно напрягшемуся мерту «Ее надо подготовить, а от тебя в этом плане мало проку». Я наклонилась и подняла земли кошку. «К чему вы хотите меня подготовить?» «К тому, что очень скоро вы станете одной из нас». — Это накладывает определенные обязательства. — Без нас она никуда не пойдет, — спокойно произнес Ник, становясь рядом со мной плечом к плечу. Ланка, подтверждая его слова, молча заняла место с другой стороны. А следом за этим мне в затылок дохнуло горячим, после чего нас сразу с двух сторон обняли белоснежные крылья. — Однако, — озадаченно пробормотал Амунарин, — когда неслышно приблизившийся Алузаль грозно заворчал. «И как я должен это понимать, Адан?» Мастер Мирт тихо хмыкнул. «Я предупреждал, их нельзя разлучать. А сам-то ты как собираешься потом? Это уже мои проблемы», — непонятно отозвался наш странный препод. «Кстати, разговаривать с ними будешь в моем присутствии, и это не обсуждается». Амунарин нахмурился и некоторое время молчал. Однако потом все-таки неохотно кивнул и, развернувшись в нашу сторону, еще неохотнее бросил. «Идемте. Элла, спасибо за помощь. Дальше мы сами разберемся». «Удачи!» — одними губами шепнула нам Нелла Арти и спустилась с крыльца. Однако прежде чем мы успели сдвинуться с места, откуда-то с крыши вдруг с пронзительным криком взвился Кори, Практически одновременно с ним, сидящая у меня на руках злюка, вскинула усатую морду к небу и тоже беспокойно мявкнула. Секундой позже в соседнем дворе завыли сразу два невидимых пса, где-то высоко в небе тревожно закурлыкала несколько грифонов. Заслышав их, Нелла Арти разом поменялась в лице. Мастер Мирт помрачнел, а Амунарин повелительно махнул рукой, Дождался, пока на его плечо приземлится взъерошенный корень, коснулся ладонью его головы, ненадолго прикрыл глаза, словно к чему-то прислушивался, а затем внезапно севшим голосом уронил. «Адан, надо собрать стаю. С нашими братьями в подземельях случилась беда». Слова пожилого Мрона меня неприятно удивили, насторожили и одновременно встревожили. Однако прежде, чем я успела прийти в себя, Амунарин отвернулся и, вскинув голову, издал какой-то странный, тихий, но пронизывающий до костей горловой звук. Это было что-то среднее между рычанием и пением, какой-то зов, вроде бы и тихий, шагов с двадцати уже не услышишь, но при этом его можно было ощутить буквально кожей, всем своим существом, как беззвучный приказ. Тревожная весть, призыв откликнуться, который нес в себе так много противоречивых эмоций, что я от неожиданности даже растерялась. «Вам нужно вернуться в дом», неестественно ровным тоном сообщил мастер Мирт, тем самым заставив очнуться от наваждения. «Так безопаснее. Если у вас проблемы, мы можем помочь», вместо меня ответил Ник. «Мы умеем сражаться». Но Мрон только покачал головой. «Не в этот раз. Простая магия здесь не работает. Вблизи барьера любые заклинания мгновенно гаснут. Порталов у вас тоже нет. Но даже если бы и были, то рядом с химерами вам делать нечего. Это слишком опасно. А мы не вправе так рисковать. У вас другая задача». Хмуро подтвердил его слова Амунарин. «Уходите, Элла, уведи их». Нелла Арти так и не успевшая уйти, протянула руку к своей химере и, как только корей взлетел на ее плечо, тихонько шепнула. «Лети к Ноэну, родной, сбереги его и наших сыновей. Им без тебя не справиться». Птица нахохлилась, сердито закликотала, но потом перехватила умоляющий взгляд женщины и свечой взвелась в небо, где с легким хлопком и исчезла, уронив с хвоста одно единственное перо. Сверкнув ярко-красным лучом, оно, мерно покачиваясь, спланировало вниз. Но буквально за миг до того, как оно коснулось земли, рядом с нами с такими же тихими хлопками, стали одна за другой появляться химеры. Сперва возле крыльца возник крупный черный кот с белоснежными усами и аккуратными белыми носочками на лапах. Потом в небе над домом закружилось сразу два рыжечерных грифончика. Следом из-за угла выскочила целая стая разномастных кошек. Откуда-то из-под снега вынырнула здоровенная крыса. Почти одновременно с ней на перила спикировала несколько десятков птиц. А потом на площадку перед домом стали выходить и люди. У меня аж глаза разбежались при виде сопровождавшего их зверья Химеры были повсюду. Крылатые, мохнатые, чешуйчатые и даже ползучие – Правда, как и говорил мастер Мирт, все они были некрупными, даже, наверное, мелкими, если сравнивать с обычными животными, зато рядом с каждой из них вышагивал рослый незнакомец, от которого ощутимо веяло угрозой. Мроны, как я и предполагала, и впрямь были очень похожими, физически крепкие, плечистые, поразительно легко одетые для сурового местного климата, все как один простоволосые, черногривые Многие с неуловимо изменившимися, как оборотни в преддверии трансформации, лицами с такими же желтыми глазами, как у сопровождающих их зверей. При этом никто из мронов не произнес ни единого слова. Они быстрым шагом выходили из домов, выныривали из проходов между скалами, спешно покидали жилища, расположенные глубоко внутри гор, просто возникали из воздуха и при этом словно уже знали, что произошло. Они не задавали вопросов, не спорили, не возмущались, не обсуждали случившееся и не выясняли подробности, а просто подходили, вставали на свободное место, молча обменивались взглядами и терпеливо ждали, когда подойдут остальные. Много времени это не заняло. Всего за несколько минут площадь перед домом вожака оказалась заполнена до отказа. Сто человек, двести. Вот уже 250 крепких мужчин в полной силе откликнулись на призыв Амунарина. Но что поразило меня больше всего, я почти ни у кого из них не увидела оружие, максимум короткие ножи на поясе, совсем не для схватки с нежитью. У кого-то был в руках меч, лук и даже арбалет. Однако ни копий, ни алибард. Впрочем, если все они амры или даже ари, то ни копья, ни мечи им не нужны. Химеры сражаются совсем другим оружием, да и доспехи им, наверное, без надобности. Мельком порадовавшись, что Амунарин на время про нас забыл, я отступила в сторонку и снова активировала прозрение. «Ох, да что же это такое?» «Видишь», — шепнул у меня в голове знакомый голос. «Понимаешь теперь, почему они так сильны?» Я оторопела кивнула, хотя еще толком не осознала, что именно вижу. Как оказалось, у Мронов прямо на ходу менялись ауры. Они становились ярче, насыщеннее, шире, причем у всех одновременно. Да и их оттенок приобретал абсолютно одинаковый характер, хотя я никогда не слышала, что такое вообще возможно. Люди ведь все разные, и ауры у них чуть-чуть, но все же отличаются. У кого размером? у кого равномерностью или интенсивностью окраса, которая может меняться еще и в зависимости от эмоционального состояния. А тут они все приобретали совершенно одинаковые характеристики. Больше скажу. Когда я взглянула на Амунарина, то поняла, что это неспроста. От ауры вожака в сторону мронов протянулись тончайшие, едва заметные зеленоватые нити. И как только они касались аур мронов, Те начинали стремительно меняться и одна за другой приобретать те параметры, которые были свойственны ауре вожака. «С ума сойти! Смотри! Он превращает их в одно целое!» Снова шепнул у меня в голове Нор. «Вот так вожаки управляют стаей. Они просто делают Мронов частью себя. Весь народ как одно целое. Удивительно, да?» Я пораженно кивнула. «Это что же? Получается, Амунарин может их всех контролировать?» «Не контролировать. Направлять. Отдавать приказы. Причем мгновенно и на любом расстоянии. Просто поразительная способность. Наверное, им иначе нельзя. Если в зверином облике химерами управляют инстинкты, то кто-то должен быть выше них», — тревожно подумала я а потом заметила, как вперед выступил мастер Мирты, замерла. «Ой, мама, надеюсь, это не то, о чем я подумала». «Отойди», — тихо сказал наш преподаватель по физподготовке, положив руку на плечо Амунарина. «Ты не сможешь туда пойти. До этого и не нужно». «Нет», — так же тихо ответил старик. «Если я не справлюсь, ты займешь мое место». «Мое время пришло». — Нет, — упрямо повторил Амунарин, — не сегодня и не так. Ты нужен мне здесь. Но тут мастер Мирт что-то сделал, и я, как во сне, уставилась на его резко полыхнувшую ауру, которая выпустила наружу целый сон таких же длинных отростков, как и аура старика, а затем попросту оттеснила его в сторону, накрыв всю площадь перед домом и перехватив управление стаей. «Адан, не надо!» — как-то обреченно опустил плечи старым Мрон. «Прошу, остановись! Ты погубишь нас всех! Ты видел, что творится внизу, иначе нам их не одолеть, ты уже слаб, прости. И пойми, если сможешь!» Коротко глянув на резко осунувшегося старика, Мирт отдал Мронам какой-то мысленный приказ, отчего его аура коротко вспыхнула, а по связывающим ее со стаей отросткам пробежала такая же короткая дрожь. Собравшийся на площади народ тут же зашевелился, еще через миг тут и там стали раздаваться короткие хлопки открывающихся порталов, мужчины один за другим стали исчезать, а вместе с ними начали уходить и многочисленные химеры «Сберегите ее, Эрта» тихо сказал мастер Мирт, подойдя к нам и взглядом указав на нахохлевшуюся кошку. «И, если не трудно, сохраните это для меня». Я растерянно моргнула, когда Мрон наклонился и вложил в мою руку что-то некрупное, но довольно увесистое, после чего распрямился, коротко глянул на злюку и отступил к двум своим сородичам, которые, казалось, ждали только его. Стоило ему подойти как один из них протянул руку и обхватил ладонью предплечье нового вожака. Обвившая шею незнакомца змея беззвучно разинула клыкастую пасть, после чего на площади раздались два последних хлопка. Мои глаза, все еще находившиеся под прозрением, резанула яркая вспышка. А когда я проморгалась, площадка перед домом практически опустела. Даже поднявшиеся в воздух многочисленные грифона куда-то исчезли. Там, где совсем недавно стоял Алозаль, тоже было пусто. И только вытоптанный до черноты снег наглядно доказывал, что совсем недавно тут находилась стая химер, отправившаяся на войну со своим извечным врагом.